Глава тридцать вторая. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я открыла глаза. Ночное небо усеяно звездами, знакомый квадратик с небольшим хвостиком и три звезды полукругом. «Светлячок, ты как?» Рядом прозвучал голос Димы. Я резко села, ощутив головокружение, и оглянулась. Вокруг меня поле и роща неподалеку, за которой виднеется лес. Мы телепортировались. Мы больше не в Деннинге. На плечи легли руки и немного сжали. Я откинула голову Диме на плечо, пытаясь успокоить дыхание. Краем глаза заметила лежащего без сознания Виктора. «Мы дома?» — спросила первое, что пришло в голову. «Да», — усмехнулся Дима, — «если этот мир можно назвать домом. Ты идти сможешь?» Я поднялась на ноги, ощущая дикую слабость, но купе с тем, что мы вообще очутились посреди поля, это поправимо. Здесь турбаза недалеко. Дима подхватил еле дышащего Виктора на руки. Что произошло? Дима сделал небольшую паузу. Правитель умер. У него резко сердце остановилось. И ты чуть не умерла. Я затащил тебя в портал, а потом уже и Виктора. Здесь медицина лучше. «Ясно», — ответила я. Добрались мы туда минут за двадцать, пусть даже и приходилось постоянно отдыхать. Я предложила Диме помочь, но он отмахивался. Сам дотащит дядю. Брата. Повезло, что сезон еще не закончился, и мы встретили людей. Правда, они посчитали, что мы напившиеся косплееры и приехали сюда снимать на фоне природы. Но Диму узнал хозяин турбазы. Дмитрий. «Вы так помогаете нам с развитием», — сказал хозяин базы. «Мы сидели в коридоре, ожидая скорую. Виктора уложили на кровать. Но и до нас дошли слухи, что вы пропали. И девушка еще одна». «Долго объяснять». Дима устало посмотрел на мужчину. «Нам бы денег в долг, хоть пару тысяч». «Да-да, конечно. Вы нам так помогаете каждый год». Мужчина достал из бумажника пару купюр. Врач на турбазе сказал, что у Виктора множественные переломы. Повезло еще, что внутренние органы не пострадали. Вся ночь как в тумане. Вот мы сидели в больнице, ожидая врачей. Вот меня Дима отвез домой, к себе, где нас уже ждала полиция. Сестра меня искала, но дать ей контакты мне не дали. Странно, но ладно. Сказали, что сами с ней свяжутся. Для всех у нас была одна версия. Мы уехали в другой город отдохнуть». Понравились друг другу с первого взгляда. Да, отмазка прямо шикарная, но за небольшую взятку от нас отстали. Даже номер Ники дали. Вот только сколько я не набирала, телефон был вне зоны доступа. Пропала сестра. А дом у Димы огромный. И чем-то напоминал особняк Коргоров в том мире. Только этот в два этажа и современно обустроен. Одежду мне Дима привез сам, а то у меня осталось только бальное платье, а его одежда была мне велика хотя муж сказал, что лучше без нее. А я на это попросила его заехать в аптеку. Провериться не помешает. «Светлячок», — меня позвал Дима, — «я тебе одежду и обувь привез». Тут такое легкое. Он опустил передо мной пару пакетов. Я поднялась и поправила его футболку на себе. Достала из пакета розовую юбочку и кофточку и укоризненно посмотрела на Диму, успевшего переодеться в джинсы и белую футболку. «Свадебное платье потом выберем». Усмехнулся он, глядя на меня надменно синими глазами. «Свадебная?» «Свет, мы уже не женаты». «Да?» «А, да, точно. Что-то я забыла, что при переходе все отменяется. Вот только задать вопрос, а хочет ли Дима вернуться, как-то язык не поворачивался. И не будет ли он меня обвинять в том, что тут остался?» Знакомая пятиэтажка с обшарпанными подъездами и списанными посланиями. Третий этаж — сороковая квартира здесь мы снимали жилье с никой я глубоко вздохнула вот тот момент когда я ее увижу уже представляю сколько слез будет знакомая трель прозвенела по квартире послышались торопливые шаги я нервно улыбнулась а затем улыбка медленно сползла с моего лица на пороге стоял незнакомый мужчина с залысиной коль кто там тут же послышался визгливый женский голос из глубины квартиры «Здравствуйте!» – поздоровалась я. «Коль, если это опять свидетели, скажи, что мы ружье уже перезарядили!» «Мне нужна Вероника Мазайла, мы квартиру снимали!» «Мы уже две недели тут живем, извините, ничем помочь не можем!» «Мужчина только хотел дверь закрыть, как Дима поставил ногу!» «Номер арендодателя!» «Коля, пельмени стынут, иди кушать!» «Номер арендодателя, и мы уходим!» – грубо повторил Дима. Мужик аж нервно сглотнул. «Любочка, дай номер хозяйки!» В дверях появилась тучная женщина в цветном халате. «А вы кто такие?» Спросила она, тут же покраснев от злости. «Мы ищем Веронику мазаила сказал Дима, привлекая к себе внимание. А я глаза закатила, когда Пышка случайно сдвинула халатик в районе груди. «Дайте нам номер хозяйки». «Хорошо, сейчас дам». Женщина втолкнула своего мужа внутрь и скрылась в квартире. Через минуту телефон был у нас. «Съехала, съехала», — повторила хозяйка квартиры. «Мы уже ехали в машине домой к Диме. Телефон не оставляла. За ней парень приехал». Она описала того парня, а я побледнела. «Хахаль забрал Нику». Но тут я уже знаю, где ее искать. Дима ее хахаль забрал». Я вкратце рассказала о случившемся. «Мы найдем твою сестру», — сказал он, доставая смартфон из кармана. «Алло, Кость, нам тут человека найти надо». «Да, да, всё хорошо. Невесту нашел, вот и пропадал». «Всё, понял. Ты в городе? Серьезно, искал меня?» «Через десять минут будем». Дима положил руку мне на коленку. «Ты тест сделала?» «Невозмутимо?» — спросил он. «Нет еще. Как-то волнуюсь за сестру. Мы найдем ее. Вскоре мы очутились возле элитных новостроек, «Дима набрал номер на домофоне, и вскоре нам открыли. Щелкнул замок, и я застыла на месте. Ибо хозяин квартиры оказался не кем иным, а именно хахалем. Так вот, значит, что за Костя, что помог раньше братьям. Какая ситуация неоднозначная. Он знает, где Ника, и в то же самое время друг Димы. «Где Ника?» — с порога начала. Дима и руку не успел ему пожать. Хахаля опешил, а его лощеное лицо скривилось. «Не твое дело». «Мое! Это моя сестра!» «Огромный он!» «Это твоя невеста?» Хахаля обратился к Диме, будто я пустое место. «Да, это моя жена». Дима положил руки на мои плечи, останавливая меня от того, чтобы я вцепилась когтями в жирное лицо Хахаля. «Мы бы хотели узнать, где Вероника Мазайла». «Я без понятия». «Света, за спиной Хахаля появилась Ника, худая, бледная и в какой-то большой кофте. Не по погоде кофта надета, не по погоде». «Ника», — сказала я, — готовая кинуться в квартиру, но Хахаль попытался закрыть дверь. В одно мгновение Дима скрутил костью и прижал к стенке. «Я кинулась к сестре, обнимая ее». «Света, ты где была? Костя обещал, что найдет тебя». Плакала она, вытирая рукавами лицо. «Так вышло. Я тебе потом все расскажу. Ника, ты не должна была приходить к нему». Он сказал, что знает, где ты, и... Она всхлипнула. «Не хотел мне говорить, если я не останусь с ним». «Свет, он родителям угрожал». Рука слез с ее руки, и я увидела огромные синяки. И Дима их заметил. «Вызывай полицию», — сказал он, сильнее сжимая хахаля, который пытался вырваться. Но чем сильнее пытался, тем больнее ему было. Скотина! Наплел моей сестре, что знает, где я. Знал, что она ранимая, и на этом можно сыграть. Но теперь все. Плохо ему будет. Мы добьемся своего. Вскоре состоялся суд, и хахаля посадили. Не так надолго, как хотелось бы, но хоть что-то. Даже его деньги и деньги его семьи не спасли его. И еще он получил предписание не приближаться к Нике. Виктору стало лучше, он уже пришел в себя. «Привет!» Мы принесли ему пакет с фруктами. Ника тоже пошла с нами. Дима разрешил ей пожить в его доме. «А что?» «С братом жил, и сестре место будет». Она осталась за дверью. «А вы реально любите друг друга», — начал Виктор и опустил глаза. «Любим». Дима обнял меня за талию. «Объяснишься? Что это было там?» Виктор тяжело вздохнул и посмотрел в окно. «Откровенно говоря, ты хороший руководитель. Управлять у тебя получается лучше, чем у меня. Тут и без гаданий можно было понять, что ты — наследник брибулье. Но ты бы не стал убивать правителя. И я хотел сделать это сам, когда они меня схватили. Только я не понял, как ты прошел во дворец». У меня была небольшая армия с собой, и если бы я ее выпустил, там был бы небольшой зомби-апокалипсис. Вот еще один пункт. Так и знал, что ты мертвыми управляешь. То есть ты не становился на их сторону? Конечно, нет. Мы всю жизнь вместе были. Куда я без тебя? Виктор сжал кулаком простынь. Просто как-то к пыткам не привык. Нас все равно бы убили. Я сжала руку Димы. «Знаю», — коротко ответил Дима. «Где жить будем? Вернемся туда или здесь?» Виктор уставился на меня, будто я решаю сама такие важные вопросы. «Мы пока не решили. Ты пока выздоравливай», — сказал Дима, увлекая меня за собой. «Познакомьте меня с девушкой», — крикнул Виктор, замечая Нику, стоящую в коридоре. Она немного дернулась, но мягко улыбнулась ему. «Дима!» «А ты не жалеешь, что тут остался?» — спросила я его. Этот вопрос мучил меня весь день, но я решилась, наконец, задать его на ночь. Я немного скучала по чернизе. Еще бы. Свекровь все время была рядом со мной, но для сына она сделала все. И даже обеспечила счастье в личной жизни, когда у самой все закончилось драмой. Воистину, материнская любовь безгранична. Даже после смерти» и меня научила не бояться своей любви и бороться за нее. Мы лежали на диване, укрытые пледом, и смотрели телевизор. Я на Диме, а Дима на подушке. Мужчина задумчиво погладил золотой кулон, который подарил мне в том мире, а я вспомнила его слова о том, что он все равно пошел бы со мной, но, зная его, не сделал бы он этого, если бы у него не было запасного плана, как вернуться обратно. «Для защиты?» Прищурила глаза и подняла голову. «Да, кроме меня тебя больше никто не смог бы защитить», — поцеловал меня в макушку. «А если бы я посреди свалки очутилась? Вот прям в воде насупилась?» «Вот же ж он придумал! Сделал портал из этого мира в Пульемонт и подарил мне! Мол, догадывайся, что он хотел, а если бы он не победил? Но, с другой стороны, у нас целая каска с армией мертвых. Как же без нее?» Этот портал настроен на дом Коргоров. «Радует?» «Ну, обидеться можно. Ждал бы тебя целую вечность там». «Не разжалобишь», — буркнула я, проводя пальцами по его руке. «Мы здесь останемся». Дима в последнее время выглядел напряженным, но поделился соображениями, что в Деннинге остались люди, которые ждали его. Ведь правителя больше нет на троне, и наследника нет. Кто его знает, кто там у власти. Но с другой стороны, здесь было дело его жизни, которое он сделал своими руками и его сотрудники. А ты хотел бы вернуться? В какой-то степени да. Но только если ты пойдешь со мной. Дима нежно погладил кожу возле кулона, переливающегося золотым перламутром. Тебе решать. Я перевернулась, чтобы смотреть в любимые глаза. Куда ты? Туда и мы.